взгляд на Изгородь. Немец живет в Германии, Янки живет в Акклахоме, Испанец живет в Испании, но Англичанин дома. Этот популярный куплет вспомнился мне во время беседы с журналистом парижанином, которому выпала судьба провести полжизни в Лондоне. Речь у нас шла о том, что понятие патриотизма имеет на каждом из берегов Ламанша свои нюансы. Если француз, утверждал мой собеседник, любит свою землю за то, что она полита потоми кровью поколений, за тот труд, который с ней связан, труд пахаря и труд воина, то англичанин любит свою землю прежде всего как родной дом, как то место, с которым у человека связаны не тяготы повседневного труда, а радости досуга. Образ Родины для него — это обнесенный живой изгородью палисадник под окнами, который он охорашивает, радуясь воскресному дню. Именно эту изгородь, а не розу и не античную деву с трезубцем владычицы морей, следовало бы считать национальным символом англичан. Действительно, Англия — это царство частной жизни, Гербом которого могло бы стать изображение из города и девиз «Мой дом, моя крепость». Хотя каждый иностранец многократно слышал эту фразу еще до приезда в Англию, он убеждается, что подлинный смысл ее очень емок и понимается за рубежом далеко не полностью. Английская мораль предписывает человеку отгораживать частную жизнь от внешнего мира. И порог его дома служит в этом смысле заветной чертой. Мы любим быть сами по себе, гласит излюбленная фраза. Какие бы отношения не сложились между соседями, каждый из них строго держится своей стороны из города. Даже если смежные участки не разгорожены, границы их все равно соблюдается, словно глухая стена. Когда дети по неведению пересекают эту невидимую межу, Их тут же с извинениями забирают обратно. С соседями принято держаться приветливо, предупредительно, но без какой-либо фамильярности, способной показаться непрошенным вторжением в частную жизнь. Первая заповедь тут не лезь в чужие дела. Как живет сосед, какие обычаи и порядки заводит он в своем доме, не касается никого другого. Культ частной собственности порождает отношение к дому как к крепости. Жилище англичанина как бы повернуто спиной к улице, и если хозяин вздумает летом погреться на солнышке, он всегда усядется позади дома, а не перед ним. Окружающий мир должен оставаться за порогом. С незнакомцами или незваными посетителями обычно разговаривают только через дверь, не приглашая их внутрь. Это вовсе не означает, что англичане не гостеприимны. Однако гостей приглашают только заблаговременно, обычно за две-три недели и на определенный час. За явиться к незнакомым запросто без приглашения или известив их перед приходом по телефону здесь не принято. Неожиданный звонок у входной двери большая редкость в Лондоне. Если такое и случается, то обычно под новый год, когда это могут быть либо сборщики пожертвований на благотворительные цели, либо рождественские визитеры, разносчик газет, моложник, мусорщик, рассчитывающие на чаевые к празднику. Дом служит англичанину крепостью, где он может укрыться не только от непрошенных посетителей, но и от надоевших забот. Переступить этот порог значит для англичанина переместиться в совершенно другой мир, абсолютно не связанный с миром его повседневного труда. Когда японец возвращается домой, с ним тоже происходит некое магическое перевоплощение. Он словно порывает с современностью ради мира своих предков. Именно за порогом жилища вступает в силу традиционный домострой с его догмами предписанного поведения. Англичанин же за порогом своего жилища полностью освобождается не только от повседневных забот, но и от постороннего нажима. В этих стенах он волен вести себя как ему вздумается, допускать любые странности, при единственном условии, что его эксцентричные выходки не будут причинять беспокойства соседям. Об умении англичан чувствовать себя дома, словно в ином мире, и в то же время уважать домашнюю жизнь других, мы как-то разговорились с одной лондонской журналисткой, которая много лет работала в Соединенных Штатах Америки. В американцах, говорила она, меня больше всего поражала и угнетала их неспособность отключаться. Даже свободные вечера, даже выходные дни, они как правило проводят в обществе тех же людей, с которыми ведут дела. И это неизбежно ведет к тому, что и дома, и в гостях они продолжают думать и говорить о том же, что волнует их на работе. Англичанину это отнюдь не свойственно. Приходя домой, он разом отключается от всего, чем были заняты весь день его мысли. Люди, с которыми он общается, чаще имеют с ним общие интересы не в труде, а в досуге. У меня муж поляк, продолжала собеседница. Но прожив полвека среди англичан, он так и не научился отключаться от того, чем он увлечен на службе. Если в субботу утром его вдруг осениает какая-то инженерная идея, он тут же порывается обсудить ее по телефону со своими сослуживцами, и мне каждый раз приходится удерживать его, ибо звонить по делу домой ни подчиненному, ни начальнику в Англии не принято. это допустимо лишь в каких-то исключительных экстренных случаях, то ли загорелся завод, то ли ограблен банк, то ли перед операцией заболел хирург. Примечательно, что англичане с их щипетильным отношением к частной жизни друг друга вообще считают телефон менее подобающим каналом общения, чем почту. Телефонный звонок может неудачно прервать беседу, чайпитье, телевизионную передачу. к тому же он требует безотлагательной реакции, не оставляя возможности продумать и взвесить ответ. Почт уже получатель может вскрыть, когда ему удобно и ответить на каждое письмо с учетом содержания других. Мой домовладелец, живущий этажом ниже, имеет золотое правило: не прикасаться к тому, что приносит почтальон. С пятницы до понедельника. Не зачем забивать себе голову делами под выходной день. Именно письменно, а не по телефону, принято, например, договариваться о деловой встрече. Депутат парламента, директор банка, адвокат, врач и даже портной предпочитают письменную форму обращения, так как она помогает им более гибко планировать свое время. Было бы, однако, неверно считать, что склонность предпочитать письменное обращение устному, то есть почту телефону, умножает в Англии бюрократическую волокиту. Хотелось бы подчеркнуть другое: англичане умело используют почту для того, чтобы избавлять человека от хождения по конторам. Если, к примеру, нужно зарегистрировать автомашину. Англичанин посылает в соответствующее ведомство письменный запрос, что требуется для этого сделать, прилагая конверт с маркой и собственным адресом. В ответ он получает по почте бланки для заполнения, а также инструкцию, какие документы должны быть к ним приложены, например, товарный чек, водительские права, свидетельство о страховке. Все это заказным письмом снова посылается в бюро регистрации, и через несколько дней документы по почте приходят обратно вместе с выписанным на их основе удостоверением. Всякий раз, когда у меня кончался срок аренды телевизора или страховки квартиры или сезонного билета на право держать автомашину перед домом. Меня за благовременно извещали об этом по почте с приложением нужных бланков, чтобы я мог по почте оформить соответствующие платежи. Первые месяцы работы в Лондоне меня очень угнетала необходимость возить в министерство иностранных дел нотификации о каждом выезде за тридцать пять миль от столицы. Мало того, что эти бумаги нужно заполнять в четырех экземплярах, подробно указывая маршрут поездки и места ночлега, еще обременительнее возить их на Уайтхолл, ибо там в центре негде даже на пять минут оставить машину. Когда я посетовал на это одному чиновнику из МИДа, тот пожал плечами. Но почему вы решили, что должны привозить эти нотификации лично? Заклейте их в конверт, бросьте в почтовый ящик, и они завтра же будут у меня на столе. С тех пор я стал поступать именно так. И когда через полгода рассказал об этом своим коллегам, все мы посмеялись, что никому из нас советских журналистов в Лондоне такой элементарный способ попросту не пришел в голову. Характеризуя англичан, хочется прежде всего сказать, они домолюбивы. Домашний очаг и досуг, которые с ним связаны, занимают в их жизни огромное место. Дом для них поистине центр существования. И самым убедительным подтверждением этому служит семейный бюджет. Англичане весьма непритязательны в повседневной пище. Деньги, израсходованные на питание, кажутся им потраченными впустую. Тут они готовы идти на самую жесткую и скрупулезную экономию. Они безусловно не делают культа и из одежды, во всяком случае отнюдь не считают ее мерилом человеческого благосостояния. Собственная кровь вот предел мечтаний английской семьи. Вот цель, ради которой она готова из года в год отказывать себе во всем и идти на любые жертвы. Когда соседи в воскресенье встречаются в пабе и один задает другому традиционный вопрос, что ты сделал за эту неделю? Под этим имеется в виду не работа в лаборатории, не игра на бирже и не участие в предвыборной кампании. Каждый понимает, что речь идет о ремонте крыши, или о смене обоев в спальне, или о поездке за навозом для клумбы. Англичанин любит жить в окружении хорошо знакомых вещей. В убранстве дома, как и во многом другом, он прежде всего ценит старину и добротность, часто отождествляя эти понятия. Когда в семье заходит речь, что пора, пожалуй, обновить обстановку, под этим словом имеется в виду реставрация, а не замена того, что есть. Будучи в Соединенных Штатах, я как журналист всегда радовался тому, что каждый американец, который приглашал меня в гости, сам, не дожидаясь моей просьбы, первона перво принимался показывать дом. У англичан же редко увидишь что-нибудь кроме комнаты, где принимают гостей. и уж вовсе нечего ждать, что гостям станут демонстрировать какую-нибудь круглую ванну с золоченными кранами, которая была бы предметом гордости на другом берегу Атлантики. Зато весьма вероятно, что они похвастают своей теплицей, продемонстрируют горшки с рассадой и покажут, как хорошо разрослась на кирпичной стене вьющаяся роза. Англичане склонны сурово относиться к собственной плоти. И、их жилища во многом отражают эти спартанские нравы. В семидесятых годах лишь 15 процентов жилищ в Британии имели центральное отопление, в два-три раза меньше, чем в европейских странах такого же климатического пояса. Отапливать спальни, например, у англичан считается чуть ли не аморальным. Да и ванны по-настоящему вошли в быт лишь перед войной. Для многих, особенно для детей и подростков, их заменяло холодное обтирание губкой и стаза. Как знать, может быть, при английской погоде такая суровая закалка с малых лет действительно необходима. В промозглые зимние дни всегда поражаешься, как много лондонцев почтенного возраста разгуливает без пальто, а то и в одной рубашке. Многие американцы среднего достатка, чтобы не возиться с домашним хозяйством, предпочитают доживать свой век в пансионатах или отелях. Их особенно много в Калифорнии или Флориде. Англичанин держится за собственное жилье до конца дней. Это для него самый надежный пенсионный фонд, не обесценивающийся при инфляции. Женив или выдав замуж детей и уйдя на пенсию, англичанин при нужде продаст дом или квартиру и купит жилье подешевле, но постарается любой ценой избежать кабальной участи квартиросъемщика. Фраза «мой дом, моя крепость» была когда-то рождена обитателем особняка. Конечно, иметь теперь отдельный дом в городе — недосягаемая мечта даже для весьма состоятельной семьи. Английский горожанин обычно называет домом то, что в сущности представляет собой вертикально расположенную квартиру. Внизу жилая комната, выше спальня, а над ней, под самой крышей, помещают детей или сдают такую мансарду холостикам. Поскольку каждый хозяин красит свой фасад и наличники, как ему вздумается, уличная застройка подчас напоминает глухой забор из вертикально сбитых разноцветных досок. Зато собственный номер, причем номер дома, а не квартиры, свой полисадник, своя входная дверь с улицы и, наконец, своя внутренняя лестница, которая почему-то особенно мела сердцу англичан. Лондон до ныне остался в основном трехэтажным именно из-за предубежденного отношения англичан к многоквартирным и особенно высотным домам. Ряды трехэтажных квартир, тянущиеся иногда во всю длину улицы, называются здесь террасами. А людям, живущим где-то на восьмом этаже, принято говорить с неким сочувствием: на такой малой высоте и к окну не подойдешь, голова закружится. Даже в благоустроенных и удобно расположенных многоквартирных корпусах Вест-Энда чаще предпочитают жить не англичане, а состоятельные иностранцы. Каждый год в Лондонском зале Олимпия проходит выставка идеальный дом. Фирмы, выпускающие отделочные материалы, мебель, ковры, бытовую электротехнику, посуду, демонстрируют свои новинки и защущаются в поисках все новых способов сделать жилище удобнее, уютнее, красивее. Покидая павильон, переполненные впечатлениями и нагруженные глянцевитыми рекламными проспектами посетители видят у выхода людей с пачками листовок. Их лаконичный текст как бы перечеркивает все то, что оставляет в памяти этот храм благополучия, проповедующий культ домашнего очага. Знаете ли вы, что в Британии около ста тысяч бездомных? Что на каждого из них приходится по десять пустующих домов или квартир? Справочная служба комитета сквоттеров. Людей, которые в поисках крыши над головой самовольно вселляются в пустые дома или каких здесь называют сквоттеров, в Великобритании свыше тридцати тысяч. Есть два момента, делающие их социальным явлением, от которого нельзя отмахнуться. Это, во-первых, наличие в стране бездомных людей, и во-вторых, наличие безлюдных домов. Сочетание того и другого олицетворяет тупо пьящую социальную несправедливость. к которой скотт-рысты стремятся привлечь внимание своим протестом. Разумеется, проблема бездомных стоит в Лондоне иначе, чем, скажем, в Калькутте. Все относительно. Англия веками богатела за счет империи. На ее землю больше тысячи лет не ступала нога газовоевателей. Перед Второй мировой войной Великобритания располагала лучшим жилым фондом в Западной Европе. В послевоенные годы к тому же существенно изменилась его структура. Важным завоеванием рабочего и демократического движения явилось существенное расширение общественного жилищного строительства. В домах, принадлежащих местным муниципалитетам, проживает сейчас третья часть семей, в шесть раз больше, чем до войны. Более чем удвоилось количество домов и квартир, принадлежащих самим жильцам, чаще всего купленных в рассрочку. В них сейчас проживает половина английских семей. Однако и в довоенные и в послевоенные годы неуклонно сокращается число жилищ, которые сдаются в наем частными домовладельцами. До Первой мировой войны они составляли девять десятых, после Второй мировой войны две трети, а теперь лишь одну шестую жилого фонда. Таблички с надписью «Сдается в наем» стали редкостью на улицах английских городов. а нужда в недорогом хотя бы временном пристанище обостряется для людей малообеспеченных еще не ставших на ноги или наоборот выбитых из колеи разнорабочих живущих на случайные заработки студентов молодоженов пенсионеров жилищная проблема становится еще более мучительной и неразрешимой чем она когда-нибудь была автор книги бездомные Дэвид Брэндон приходит к выводу, что в английской столице и других городах существует настоятельная необходимость возродить тип жилищ по образцу существовавших в XIX веке ночлежных домов для одиноких. Предпринятая в свое время лейбористами попытка обуздать произвол домовладельцев и ограничить рост квартирной платы не улучшила, а наоборот ухудшила положение тех социальных слоев, которые больше всего страдают от жилищного кризиса. Снять недорогую квартиру, а тем более комнату, стало неизмеримо труднее. Дело в том, что домовладельцы предпочитают теперь не сдавать, а продавать жилье в рассрочку на 25-30 лет по взвинченным ценам, да еще с высокими процентами, преспокойно обходя таким образом любые ограничения. Они умышленно не заселяют пустующие квартиры, дожидаясь, пока освободится все здание, чтобы целиком переоборудовать или вовсе снести его, словом, найти наиболее прибыльную форму спекуляции своей недвижимостью. Так растет число безлюдных, необитаемых домов, явление, которое депутат-либерист Фрэнк Оллаун назвал в парламенте национальным позором. Он обратил внимание палаты общины на то, Что в Великобритании пустуют втрое больше домов или квартир, чем ежегодно строится новых. Фрэнк Оллаун предложил предоставить местным властям право временно реквизировать и заселять жилые помещения, пустующие более шести месяцев. Законопроект Оллауна отнюдь не покушался на неспровержение основ. В нем было оговорено, что право собственности на землю и строения остается за домовладельцем. Муниципалитет реквизировал бы лишь право распоряжаться жилыми помещениями, провести там самый необходимый ремонт и сдать их наиболее нуждающимся семьям из списка очередников. Причем квартирную плату по муниципальным ставкам получал бы за вычетом расходов на ремонт сам домовладелец. Однако законопроект не был поддержан. Судя по всему, весьма влиятельные круги на британских островах заинтересованы в том, чтобы нынешнее парадоксальное положение сохранялось. Головокружительный рост цен на недвижимость, далеко обгоняющий общий рост дороговизны, открыл совершенно новые возможности для спекулятивных махинаций в этой области. Теперь нередко бывает, что владельцу недвижимости выгоднее какое-то время держать участок или даже заново построенный дом не занятым, довольствуясь тем, что цена его ежегодно повышается, чем получать от съемщиков арендную плату и вносить с нее налог в казну. Причем понятие какое-то время весьма растяжимо. Для сотен тысяч квадратных метров жилой и служебной площади в тридцатипятиэтажном лондонском небоскребе Centerpoint оно составило, например, целое десятилетие. Лондон богат историческими памятниками. Каждая страница истории страны воплощена здесь в бронзе и мраморе. Но что может сравниться павобразительной силе с монументом, в котором воплотил свои черты современный английский капитализм, с необитаемым небоскребом Centerpoint на оживленнейшем перекрестке столицы? Он возвышается над потоками людей и машин без различия к архитектурному облику Лондона, к пропорциям окружающих зданий, к заботам города, задыхающегося от тесноты. Десять лет на этажах этого здания обитала гулкая тишина. Ни раз у стен небоскреба бушевали возмущенные демонстрации. В него в знак протеста вселялись сквоттеры. Всякий раз, когда заходит речь о жилищной проблеме в Англии, у меня встает перед глазами контур небоскреба дерзко вклинившегося своими стремительными вертикалями в панораму английской столицы, а на его фоне шеренги демонстрантов. каменщиков, землекопов, бетонщиков с самодельными плакатами, бездомные люди, безлюдные дома, безработные строители. Этот безумный, безумный, безумный мир. Жители современной Британии и особенно юго-востока прославились своим нежеланием разговаривать с незнакомыми людьми в автобусах и поездах. Зих может оскорбить даже если случайный сосед заглянет в газету, которую они держат в руках. Житель Лондона, менее охотно, чем житель Нью-Йорка, станет заполнять какие-либо анкеты или давать ответы при каких-либо опросах общественного мнения или даже говорить с друзьями о своей семейной жизни или о своих доходах. И в отличие от американца англичанин никогда не пишет свой обратный адрес на письме, которое он бросает в почтовый ящик. Даниел Сноумен Англия Лобызающиеся кузины Сравнительная интерпретация британской и американской культур 1977 год Объяснить Англию подчас легче через отсутствие центрального отопления, чем через присутствие плантагенетов. Золотой век британского комфорта датируется сорок третьим годом до нашей эры, когда там были в наличии как римляне, так и центральное отопление. И то и другое исчезло почти одновременно.、И、если римляне больше не возвращались, то центральное отопление было вновь принято впоследствии лишь с большими колебаниями. Чаще всего владельцами многоквартирных домов либо космополитических отелей сомнительной репутации. Пьер Данинос, Франция. Майор Томпсон и я. 1957 год.